Глава 24 Разговор с Ульхом прорвал плотину неприятных мыслей. Злость на себя и на мерзопакостных в юношей, которая доставляет столько неприятностей, просто душила. Казалось, за несколько дней, прошедших с момента появления новеньких в доме, произошло столько инцидентов, сколько их не было за все то время, что я тут работала. Это, конечно, не так, но... Концентрация негативных событий за эти дни била все рекорды. Только погасишь один конфликт, как назревает другой. Остыть не получилось, потому что у кабинета поджидал Гевин, а вместе с ним и переминающиеся с ноги на ногу герои моих сумрачных мыслей. «Ждите здесь и не шагу!» Хлёсткий приказ Гевина меня озадачил. В кабинете, закрыв поплотнее за собой дверь, мужчина рассказал об очередном происшествии. Отбил паразитов у Змееловов. Наши архаровцы самосуд решили устроить закира прикрываясь дуэлью. «Лучше дуэль, чем групповое избиение, разве нет?» «Лучше», — согласился Гевин. «Только это будет не дуэль. Оформенное избиение. Один на один и по всем правилам. Но суть это не меняет. Куда этим тюфикам против Биона и Мира, если они у меня в боевке одни из лучших? А рефлексы им сама спец ставят. Ситуация накаляется, Эмилия». Воспитанники считают, что пришлых надо вернуть туда, откуда они пришли. А в идеале еще и поставить на место, отвесив тумаков за каждый проступок втрое, чтобы уяснили с гарантией. Раз воспитатели, то бишь мы, ничего не делаем. Одно хорошо, Реджинальд достучался до парней и донес мысль, что массовая драка приравнивается к разбою. Отсюда и дуэль. «Не могу я их выгнать, Гевин. Не по-человечески это. Разве что припугнуть, чтобы не опозориться перед гостями». «Не уверена, что сработает, но, может, будет хотя бы небольшое окно для передышки. А там и Флинн подключиться хотя бы объяснит, что движет Петриком. А то я так и не разобралась с причиной его появления в этом доме». «Давай попробуем, может, сработает. Но и с нашими поговорить тоже следует». Гевин пригласил Петрима и Добина в кабинет. Сесть парням не предложила, много чести». В итоге те стояли передо мной, словно нерадивые школьники, которых вызвали на ковер к директору. То, что новички напуганы, было очевидно. Нагевины косились настороженно, на меня глаз не поднимали. От развязной манеры держаться не осталось и следа. «Когда вы появились на пороге этого дома, я выставила условия. Либо вы придерживаетесь правил, либо уходите. Но, кажется, вы не осознали всю серьёзность моего предупреждения». Вам крупно повезло, я не буду портить предстоящий праздник разборками с вами. Если бы не это, а вы бы уже собирали свои пожитки. Каждый из вас достаточно взрослый, чтобы жить самостоятельно. Тебе, Петрим, до 17 семнадцатилетия осталось несколько недель. Тебе, Добин, полгода. И я, как управляющая, обязана предоставить вам место в этом доме до совершеннолетия. Только тут вот какое дело. Бывшая управляющая не передала мне дела, не вела в курс дел, не сообщила о тех, кто сбежал. «Откуда бы мне знать, что вы действительно сбежавшие отказники? Ведь когда я сюда приехала, вас среди воспитанников не было. Так что могу выставить вас отсюда в любой момент времени. Советую стать паиньками. Третьего предупреждения не будет. Иначе мы с вами распрощаемся. Завтра начнут прибывать гости, а среди гостей тени. Не нарывайтесь». Петрим попытался что-то сказать, но более осмотрительный добин утянул приятеля в коридор. Гевин закрыл дверь плотнее и сказал... «Крыса, загнанная в угол, опасно втройнее. Что-то ещё произойдёт. Моя интуиция меня никогда не подводит». «Я понимаю, Гевин. Нам остаётся только держать ухо востро. Не могу же я и впрямь выставить их на улицу. Ладно бы лето было на дворе, но сейчас зима. И это всё равно, что отправить парней на верную смерть». Разговор был прерван гудением открывающегося портала. Я поспешила вниз, чтобы выяснить, кого к нам принесло на ночь глядя. «Первых гостей мы ожидали только завтра», оказалось, нежданные посетители, неутерпевшие юные студиозы, жаждущие новых впечатлений. Прибыли не все, а лишь друзья Нея, Марков Ирка и Вирта. Две смешливые подружки лоры и Нора, которые так заботливо опекали Нею, и их одногруппник Платон, курирующий парней. Наша Нея хоть и была магом Земли, но при этом часто сетовала, что не существует кулинарной магии. «Ох, она бы тогда развернулась!» У Вирта, кроме земли, была предрасположенность к целительству, и с окончательным выбором он ещё не определился. Марка же интересовали только растения. Эта любовь вспыхнула в первый визит в нашу теплицу и разгоралась всё сильнее. Дошло до того, что Корка подшучивал над соседом и приятелем, дескать, Фырк знает в лицо каждый огурец и помидор. Эти двое сошлись на почве интереса Корки к чаям, для которых Фырк охотно выращивал душистые травки. Незаметно он стал заведующим теплицей, даже контролировал график поливок. Этот «ботаник», как я называла парня про себя, интуитивно знал, что нужно растениям, регулировал дополнительное освещение, за которое мне пришлось выложить золотую монету, потому что этот неугомонный привел огромный список преимуществ. Порыв был хорошим, так что я сдалась под натиском уговоров. Марк частенько бывал в теплицах и оранжереях Академии вместе со своим куратором Платоном, серьезным коренастым парнем. Именно он объединил этих ребят. А ещё он был моей надеждой на воплощение идеи сделать настоящую снежную горку. С появлением гостей все оживились, а дом наполнился радостной суетой. Пока ребята знакомились между собой, девчонки в попыхах накрывали на стол, чтобы устроить вечернее чаепитие. Нора и лора, одетые в брючки и туники, подпоясные сложного плетения ремешками, уже буквально подпрыгивали на месте от нетерпения». «Какая экскурсия? Какой чай?» Их неудержимо манил предмет давнего интереса всего факультета Земли — волшебная теплица. Они помчались туда при первой же возможности под смех домочадцев. Пропали в теплице надолго. Всем было забавно наблюдать за гостями, на лицах которых то и дело сменялись эмоции, отражая то восхищение и детский восторг, то самое настоящее недоверие. Никто не понимал, что такое вообще возможно. А потом все увиденные ребята бурно обсуждали в столовой — не забывая уплетать вкуснейшие пироги Василы. В разгар рассказа очередной байки про магов земли Платон вдруг насторожился, прислушался к чему-то одному ему ведомому и, подрываясь со своего места, выкрикнул «Моя сумка!». Все, кто на тот момент присутствовал в столовой, ринулись за убегающим студентом. С лестницы в гостиной чуть ли не кубарем слетел Петрим с выражением крайнего ужаса на лице. Сбивая всех на своем пути, он выскочил на улицу, даже не одевшись. «Нет, вы не можете! Я не хотел, чтобы так получилось! Отпустите меня, отпустите!» Наш дебашир так спешил, что то и дело запинался, падая на землю и вновь поднимаясь. А его крик был настолько пропитан страхом, что веселье, витающее в воздухе, тут же растворилось. Никто не понимал происходящего с Петримом. Кому он обращается? Почему испуган? Куда он бежит? Подросток выглядел так, словно он не в себе. «Если это происходило в моем мире, я бы приняла его за съехавшего с катушек наркомана». переевшего галлюциногена грибов, но сейчас не находила никаких объяснений. Вниманием всех присутствующих завладела сумка, которую Петрик безуспешно пытался отбросить в сторону. Он так тряс руками, что, казалось, они могут оторваться. А парень лишь всё сильнее заводился и кричал ещё яростнее. «Отпустите! Я не хотел его убивать! Слышите, отпустите!» Далеко убежать ему не удалось. Охранный контур не выпустил. Петрим раз за разом кидался на невидимую преграду, кричал угрозы, умолял выпустить. В общем, вел себя неадекватно. Его схватили Колин и Крафт, а подоспевший Платон выхватил из рук воющего Петрима сумку, что-то нашептал в ее открытый зев и сделал универсальный отменяющий пас. вой почти мгновенно стих, а хозяин сумки смог объяснить произошедшее. «Еще на первом курсе, когда второкурсники довольно жестоко потешались над первогодками, мне сестра зачаровал учебную сумку». Платон явно был растерян от чужих. А то, бывало, сунешь руку внутрь собственной сумки, а там добрый старшекурсник куст крапивы вырастил или кактус какой. Сестра у меня проклятейница. Вот она вела проклятие. Под его воздействием начинают терзать галлюцинации с самыми потаёнными страхами. А сумку отбросить невозможно. Только я могу её из рук шутника забрать и отменить воздействие. А следилок я сам навешал. Вот не думал, что отвор поможет». «Да я из твоей сумки то и дело какой-нибудь учебник достаю», — удивилась Нора. «И ничего?» «Так ведь без умысла и по личному разрешению чего непонятного?» Платон тряхнул, лохматый головой отгоняя неприятные мысли. «Платон, приношу извинения за произошедшее. Мы предположить не могли?» «Начала было я извиняться, но меня перебили». «Да ладно, нам ребята уже все уж уши про пропетримы. Да и Кондор ваш здорово помог, не пришлось бежать по следу». а то догоняй его по такому холоду». Пока ребята между собой обсуждали происшествие и сожалели, что не довелось намять бока мерзавца, Гевин увел пришедшего в себя Петрима в дом. И запер в одной из комнат, чему домашние были очень рады. И то хорошо, то сорвутся из-за ерунды и линчуют в запале, а потом душевные травмы врачуй. То, что Петрик кричал про убийство, пусть и в горячке, было пугающим, а проклятие, вызывающее галлюцинации с потаёнными страхами – Намного открыл мне глаза. Судя по всему, ему привиделось, что его поймали за убийство, а раз так, значит, с законом он не дружит. Вот-вот прибудут Флин и Ричард, пусть разбираются, где правда, а где вымысел, это по их части. А пока лучше перестраховаться. Подвергать домочадцев и наших гостей опасности никак нельзя. Но «Ну всё, попался мерзавец. бодро отозвался Вирд. Так ему и надо. А ты, Доп, обратился он к товарищу Петрима. Матайнаус. Полезешь в чужие сумки, мы с тобой жив разберемся. «Я все понял, ребят, буду паинькой!» — замахал руками дабин открещиваясь от своего закадычного дружка. Стоило только понять, что грядут крупные неприятности.